Секретарь райкома, зачастивший в белую елань, хоть и далеко она от райцентра, выслушивая то одного обиженного, то другого, подбадривающий поддаковал Степану. Так держать майор. Маслобойку со всем оборудованием пришлось сбыть одному из степных колхозов в обмен на племенных телок и тонкорунных овец, каких на стороне придивной и в глаза не видывали. Шерсточесальную машину, освободив... От ржавчины вернули сельхозснабу, а взамен привезли веревки, хомуты, вожжи и всяческую хозяйственную утварь. Зорьки едва начинал отбеливать, Степан шел уже по деревне, заворачивая то на бригадный баз, то на МТФ, то в кузницу. Иные подозрительно поглядывали из окон на председателя, почесываясь кряхтя. А Степан шел тугим армейским шагом, всегда подтянутый и строгий, в мундире без погон, а если поливало дождичком, ходил в шинели под ремнем, будто он находился в армии. А если какая из любопытных бабенок, глянув в окошко, встречалась с цепким, вытягивающим взглядом председателя, ей становилось не по себе. И шли шаг до да нутра прохватывает. Вроде как сквозь стены видит. «Оботрется может. Павлуха начал тоже с крутого поворота, да скоро обмололся. Михея Замошкина вроде берет за хребтовину. Да ну, самого Михея. И не совладает. Замошкины, отродясь охотой, промышляли, что им колхоз». Неуемная сила гвардейца Степана незаметно проникла в каждый двор, лезла в застолье, заставляла ссориться мужиков с бабами, с ног с заловками, старух с дочерьми. «Выбрали же себе нагло у майора, чтоб ему лопнуть», — говорили одни. «Привыкли за последние годы в разброд жить, вот и не нравится», — возражали другие. Понятное дело, ему без нас успеха не добиться, однако и нам, без настоящего руководителя, колхоз не поднять факт. Первое время бригадиры Павлуха Лалетин и Филя Шаров летали по деревне от дома к дому, звали, тревожили, требовали. И люди шли на запоздалый синокос, на уборку подоспевших хлебов, на закладку силостных ям, на строительство зерносушилки. Мало-помалу вся белая елань до того тихая и досонная стала заметно просыпаться. Завернула беда и к хитроумному Михею Замошкину, медвежатнику одиночки, откачнувшемуся всей семьей от колхоза, промышлявшему добычей зверины, орехов, ягод и торговляшкой. Не сам Михей, еще ядреный, Ни его сын Митька, ни сноха Апроська, ни глухая дочь Нюська ни разу не вздохнули на колхозной пашне, но пользовались землей колхоза. Поставили на татарской рассохе три зарода сена, насадили в поле картошки чуть ли не с гектар, растили поросят, трех овец, холили добрую корову четырехлетнего бычка и коровы и бык возили на подворье сена дровишки. Прежние председатели прикладывались к Михею со всех сторон, да ничего не вышло. Нажимали на совесть, на сознание, но все это покрылось у Михея такой толстой броней, что ничего не помогало. До Михея стороной дошло, что Степан де готовит ему полный притужальник, что члены правления колхоза единогласно решили выселить за пределы Белой Елани семьи Михея Замошкина и в Южниковых, Михей, хотя и не верил в законность решения правления, но заметно встревожился. А чем черт не шутит? Откомандировал сына Митьку в район по начальству и прежде всего к братцу Андрюхе Замошкину, начальнику Райфо. На неделе навестили Михея правленцы, Степан, поблухала Лалетин и Вихров. А Проська возилась с поросятами. Рослая еще сильная старуха готовила на огромной каменке в пузатом чугунке какое-то варево для супоросной свиньи. Сам Михей, ворочая могучими лопатками, мастерил здоровущую колотушку из березового чурбана, какой бьют по стволу кедра, скоро ведь дойдут орехи. Степан прошел в ограду первым, не вынимая рук из карманов армейского серого плаща осмотрелся, захватив единым взглядом полусадьбы. Вместе с согнутой над каменкой спиной старухи, с толстыми ногами опроски,